Глава 51. Мэри Грин медленно выплыла из сновидений. Похоже, этот сон длился много дней или даже недель. Временами она частично выходила из него, как ныряльщик поднимается к поверхности воды, а затем снова соскальзывала в нечто вроде волшебной сказки. В этом бесконечном сне она возлежала в беседке замка над бухтой, мерцающей в солнечном свете а холодный ветер колыхал шелковую занавесь. Время от времени появлялся прекрасный юноша в белых доспехах, несомненно, принц. А еще, как во всех сказках, были страшные существа. Особенно бесформенная фигура, порой появлявшаяся из тумана. Мэри решила, что это слуга. Обычно он вторгал свой сон с серебряным блюдом в руках. И сейчас, когда завеса сна раздвинулась, силуэт возник опять с тем же самым блюдом, на котором что-то лежало. Но тут завеса разошлась еще шире, и оказалось, что это был окровавленный нож. Образ ножа смел другие подробности туманных сновидений. Она оглянулась и с удивлением поняла, что лежит, утопая в кровати, достойной принцессы с той самой шелковой занавесью, которую видела во сне. Мэри попыталась сесть, но тут же ощутила головокружение и на мгновение опустила веки. Головокружение начало ослабевать, и Мэри снова открыла глаза, довольствуясь, пока разглядыванием того, что окружало ее. Вместо беседки с видом на море она очутилась в маленькой, но роскошно обставленной комнате с красными бархатными обоями, картинами в злаченых рамах, полками, полными книг, письменным столом, обитыми бархатом креслами и персидским ковром на полу. Хрустальные шары на стенах, в которых горел газ, изливали желтоватый свет. «Где же она оказалась?» Смутные воспоминания метались точно мелкие рыбешки в глубинах памяти. Оставалось лишь хвататься за них то за одно, то за другое. Конечно же, там был работный дом. И вдруг великий врач забрал ее на лечение. Потом была поездка в чудесном экипаже. Воспоминания заканчивались бесконечным сном, а карета меж тем продолжала свой путь к волшебному замку. Она снова огляделась. В комнате было две двери и ни одного окна. Что-то беспокоило Мэри. Не только во сне, но и раньше, в работном доме. Однако все случилось так быстро, что у нее не было возможности сказать об этом доктору. Белка, младшая сестренка, что с ней сейчас? Если Мэри останется в этой странной волшебной комнате, как Белка раздобудет себе еду? Мэри еще раз попыталась сесть, но опять пришло головокружение, и вместо того, чтобы подняться, она с растерянным скриком повалилась на край кровати. Через мгновение одна из дверей отворилась, и появился стройный мужчина в ореоле яркого света. Должно быть тот самый принц из сна?» Он был одет в белое, но не в кольчугу, а в докторский халат. Он остановился на пороге и шагнул в тускло освещенную комнату. Мэри узнала этот орлиный нос, глубоко посаженные глаза, влажные красные губы, зачесанные назад светлые волосы и маленькие очки с овальными стеклами в золотой оправе. Это был не прекрасный принц из ее сна, а элегантный, опрятный мужчина. И Мэри вспомнила его имя — доктор Лэнг. Тот самый, что забрал ее из работного дома Five Points. Но когда это произошло? В голове все перепуталось. «Ах, Мэри, я так рад, что ты проснулась!» Мягко сказал доктор и подошел к кровати. «Последние недели ты сильно болела!» Но, к счастью, благодаря пребыванию в моей частной клинике, худше уже позади, и ты на пути к выздоровлению. Правда, тебе пришлось принимать успокоительное, и, боюсь, сейчас ты немного растеряна. Маримолч кивнула. «Конечно, растеряна, но, пожалуйста, не волнуйся, у меня ты в полной безопасности, о тебе и дальше будут заботиться. Я вовремя забрал тебя из работного дома». «Не хочу тебя пугать, ведь ты еще только идешь на поправку. Но если бы ты осталась там, все кончилось бы плохо. Совсем плохо». Он нежно взял ее за руку и помог сесть на кровати. «Но...» Мэри молкал, стараясь собраться с мыслями. «Что будет с моей младшей сестренкой? Кто за ней присмотрит?» Лэнг склонил голову на бок. «Э... сестренкой?» «Да, да. Наши родители умерли, она жила на улице» а я давала ей еду через окно работного дома». «Понятно». «А еще Джо, мой брат». Она всхлипнула от внезапно нахлынувших воспоминаний. «Он сейчас на острове Блэквелла». «Еще и брат, боже мой». Она крепче сжала его руку, обтянутой перчаткой. «Ах, доктор, вы ведь поможете им...» Глаза Мэри наполнились слезами. Доктор ответил ей ласковым взглядом. «Конечно помогу. Я очень огорчен услышанным». Когда мы уезжали из работного дома, мне и в голову не пришло, что у тебя может быть семья. «Я так волнуюсь, сколько...» Она попыталась снова собраться с мыслями, но из-за тумана в голове опять ощутила усталость. «Сколько времени ты болела? Я не знаю точно, когда ты заразилась, но ты находишься на моем попечении э -э почти месяц». «Так долго? О, Констанс, всего девять лет, и сейчас зима». Он отпустил руку Мэри, но тут же успокаивающе накрыл ее. «Я найду ее. Даю тебе слово. Разумеется, ты должна все рассказать о ней. Где она живет или прячется, как выглядит и многое другое. Что касается Джо, правильно? У меня есть знакомство на Блэквелле. Я сумею выяснить, как ему там живется, и, возможно, сделаю что-нибудь и для него». «Ох, благодарю вас, благодарю!» Она снова попыталась схватить его за руку, как хватается утопающая, но в тот же миг почувствовала, что силы оставили ее. Он поднялся. «Я распоряжусь, чтобы мой слуга Манг принес тебе поесть. Только не пугайся, природа не была к нему благосклонна и обделила красотой, но он прекрасно заменяет сиделку и послушен как щенок. Но запомни, пожалуйста, Мэри...» «Ты была на волосок от смерти, и нам следует быть осторожными. Какое-то время тебе придется провести здесь, пока ты не восстановишь силы». Он шагнул к двери, но вдруг обернулся. «Приятно видеть, что тебе стало лучше, моя дорогая. А сейчас я должен заняться поисками твоего брата и твоей сестры». После его ухода в голове у Мэри немного прояснилось. Она сумела встать, держась за стол балдахина, и осмотрела комнату. Должно быть, доктор очень богат, подумала она, если держит такую частную клинику в собственном доме. Все было высочайшего качества: книги с золотым тиснением на корешках, плотная пища и бумага на столе, золотой ручкой и полный до краев чернильницей, старые картины с лошадьми и собаками на стене. И еще мэря никогда не видел ничего похожего на кровать с резным деревянным каркасом, под сверкающим балдахином из вышитого шелка. Под ним была пуховая перина с атласным одеялом персикого цвета. При одном взгляде на все это ей снова захотелось спать. Послышался робкий стук в дверь. И в комнату вошел маленький человечек, тот самый бесформенный слуга из сна мэри, шишковатым лбом и ярко-зелеными глазами, одетый просто, но чисто. Кланяясь на ходу, он по крабе засеменил к ней серебряным подносом, на котором были чашка с щербетом, высокий бокал с соком, тарелка с мясом — и другие аппетитные на вид закуски. Не переставая кланяться, слуга поставил поднос на маленький столик перед кроватью. «Возьмите, мисс», — сказал он с масляной улыбкой. «Особое приказание доктора. Лимонный щербет, сок и всякая итальянская еда, а это для мяса и сыра. Пожалуйста, кушайте на здоровье, доктор, приказали». Все так же кланяясь, он попятился к двери, вышел и тихо закрыл ее за собой. Мэри поняла, что ужасно хочет пить, и мгновенно осушила бокал. Это был апельсиновый сок. По крайней мере, она так решила. Ей в жизни не приходилось пить ничего настолько свежего и вкусного. У нее разыгрался аппетит, и она с жадностью стала черпать щербет серебряной ложкой. Потом принялась за мясо и сыр, разложенные на тарелке, и быстро проглотила то и другое, заедая хлебом. На нее напал поистине волчий голод. На краю подноса стояла маленькая миска с водой, рядом лежали льняные салфетки. Мэри смутно припомнила, что это такое. Чашка для ополаскивания рук, кажется, так ее называют. Она опустила пальцы в холодную, слабо пахнувшую чем-то воду, вытерла их салфеткой и промокнула губы. Снова подкралось головокружение. Странно, что она захотела спать так скоро, после пробуждения. Но это была приятная сонливость. И Мэри постепенно отбросила тревоги и сомнения. «Доктор присмотрит за белкой Джо. Доктор позаботится обо всем. Её хватило вялость, она легла на кровать, провалившись в мягкую перину, и тут же заснула.